лапта в сирене дворик куда я попал был весь в деревцах деревья взбили лиловую пену сирени и маячились ее и сопилем садик свел точно и щедро за своей спиной я услышал легкий топот из садика выбежала веселая девочка с длинной золотой косой со скакалкой в руках она принялась внимательно разглядывать меня Я стал задом отходить к калитке. Мальчик, от чего вы торопитесь? спросила девочка. От дворника, сказал я. У девочки были черные, прыгающие, меткие глаза, похожие на литые мечи, которыми мы играли в лапту. Я чувствовал, что мне не отпастись. Но бежать было нельзя. Та же лапта учила один на один не нарываться. — Вы и дворников боитесь? — спросила она. — Неохота связываться, — сказал я басом. Я так чихал на них левой ноздрёй через правое плечо. И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением. — Как это... — Через плечо, — спросила она. — Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила, — А вы в каком классе? — В первом, — сказал я. — И я в первом, — обрадовалась девочка. — А у вас классный господин Строгий? — У нас вовсе наставник, а не господин. — А у нас дама, — сказала девочка злющая, ужас. Опять немного помолчали. — А у нас, — сказала девочка, — одна ученица умеет ушами двигать, ей завидуют все. — Это что? — сказал я. — А вот в нашем классе есть один, да потолка плюет. Эх, и здоровый! Одной левой всех борет. А кулаком может прямо парту сломать, Только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы. Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задранчал. — А у меня пряжка никогда не пожелтеет, — сказал я неожиданно, — потому что никелированная. — Можете, пожалуйста, потрогать. И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропало. Девочка прошла. А меня Тая зовут. По-настоящему Таисия Опилова, — сказала она. А вас Лёня, да? Лёля, ответил я. Разрешите очень приятно познакомиться. Лёля Это женское имя насмешливо протянула Тая. Если б женского рода, то с мягким знаком бы было, — убежденно заявил я. Так состоялось знакомство.